Глава 23 Свидание зверобоя с его друзьями на краю парома имело торжественный характер и не сопровождалось радостными восклицаниями. Магикан и его подруга догадались с первого взгляда, что он не был обыкновенным беглецом, и несколько слов, произнесенных с загадочным видом, объяснили им вполне то, что зверобой называл своим отпуском. Чингачгук призадумался и стоял с озабоченным видом. Вахта поспешила проявить свое участие маленькими женскими услугами. Через несколько минут составили общий план относительно того, как надо провести эту ночь. Решено было с наступлением сумерек поставить ковчег на его обычном месте, потому что, по мнению Бумпа, гуроны после недавней схватки не имеют никакой охоты делать новые нападения. Притом ему было поручено сделать довольно важное предложение. Если бы оно было принято так, как хотелось бы ирокезам, война закончилась бы сама собой. За этим, собственно, и получил он, на честное слово, кратковременный отпуск. Когда Ковчег был привязан к платформе, все принялись за обычные дела — И посторонний наблюдатель мог бы подумать, что ничего особенного не случилось. Три женщины хладнокровно и спокойно начали готовить ужин. Скорый Гэри при тусклом свете сосновой лучины подчинял свои мокасины. Чингачгук сидел, задумавшись, в темном углу. Зверобой внимательно рассматривал лани -бой, карабин старика Тома, который впоследствии приобрел громкую известность в его собственных руках. Этот карабин с серебряной оправой был несколько длиннее обыкновенного. Должно быть, его сделал первостатейный оружейный мастер. Его главное достоинство составляло совершенство калибра и всех деталей. Самый металл был также превосходен решительно во всех отношениях. Несколько раз молодой охотник переворачивал его на все стороны. Пробовал замок и полку, представлял приклад к своему плечу, прицеливался в отдаленные предметы, и все эти маневры он производил при свете лучины с таким хладнокровием, которое могло как нельзя больше удивить и озадачить наблюдателя, знающего о настоящем положении зверобоя. «Отличное ружье, Генрих Марч!» — вскричал он, наконец, по окончании своих наблюдений. «Признаюсь, жаль, что оно попало в руки женщин». «Будь оно в руках хорошего охотника, я бы прозвал его смертью наверняка, и ничуть бы не ошибся. Такого огнестрельного оружия не видал верно и ты, скорый Герри. «Твоя правда, зверобой, такое ружье редкость в наших краях», — отвечал Марч, завязывая свой макасин. «Недаром старик Том хвалился всегда этим карабином. Он не был, правда, хорошим стрелком, это мы знаем все» но у него были и хорошие стороны. Мне показалось, что Юдиф намерена подарить мне этот карабин. Ну, я полагаю, не всегда можно угадать, что на уме у молодой девушки. Однако очень вероятно, что карабин скорее достанется тебе, чем другому. Жаль только, что на этот раз предмет, близкий к совершенству, не вполне достигнет назначения. «Что ты этим хочешь сказать, товарищ?» Неужели на моих плечах этот карабин будет не так красив, как на других? Насчет красоты я не спорю, да и незачем. Ты красавец первой руки, это всем известно. А с этим ружьем на плече будешь молодец-молодцом. Но иное дело красота и совсем иное дело ловкости верность взгляда. В целую неделю не настрелять тебе этим карабином столько оленей, сколько другие настреляли бы в один день. Помнишь ли того оленя, в которого промахнулся?»